глава 7 момент истины рейд Чимульпо, корея 27 января 1904 года 1700 1820 17 игры кончились кореец шел в свою последнюю атаку да иваряк наконец-то попал под обстрел оппонентов следующие полчаса должны показать выйдет ли хоть что-нибудь из затеи бывшего форумчанина или судьба «Варяга» и вправду была исторически предопределена на 110%. Флагман «Уриу», даже с выведенной из строя артиллерии главного и среднего калибров, оставался весьма беспокойным соседом. То одно, то другое противоминное орудие оживало и считало своим долгом выпустить как можно больше снарядов в корейца. С ними азартно перестреливались расчеты противоминного калибра «Конлодки» и уцелевшей бортовой 107 миллиметровки В этой дуэли на стороне русских было одно немаловажное преимущество. По тактическим воззрениям того времени, для противоминного калибра единственным подходящим снарядом считался бронебойный, без разрывного заряда. Так что многочисленные попадания «Сосамы» пока оставляли красивые, но достаточно безобидные пробоины в бортах корейца. Затопление через них удавалось не допускать с помощью заранее заготовленных из снятого рангоутного дерева пробок. Зато скан-лодки в ответ прилетали нормальные 107 миллиметровые снаряды, которые даже при неточном попадании стабильно корежили орудия осколками и глушили прислугу разрывами, отбивая у японцев желание, а главное — возможность пострелять. Но вечно это продолжаться не могло. Рано или поздно трехдюймовый снаряд, по теории вероятности, просто обязан был залететь в машинное отделение канонерки. Здесь уже работала не баллистика, а статистика. Для того ведь и создавались эти длинноствольные скорострельные орудия. При попадании в миноносец снаряд должен был пройти сквозь метр угля и пробить паровой котел или повредить машину. А по степени защиты силовой установки – Кореец принципиально от миноносцев, увы, ничем не отличался. И, наконец, какому-то отчаянному японскому комендору на осами, упорно не желающему признавать факт неизбежного утопления своего крейсера, подфартило. Выпущенный им трехдюймовый снаряд пробил борт корейца и на вылет прошил один из котлов. Носовая кочегарка наполнилась паром.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 Глядя на клубы пара, поднимавшиеся из светового люка машинного отделения, он прекрасно это понимал. Сокращенная смена кочегаров не сможет долго поддерживать достаточно паров для хорошего хода, а с учетом того, что половину из них неизбежно обварило, тем более, превозмогая боль в правом плече, из которого потом на паскале извлекут пять мелких осколков. Он решительно повернул штурвал влево и толкнул рукоятку машинного телеграфа на самый полный вперед. Понимая, что сейчас каждый Кабельтов на счету, Беляев намеревался в этот раз пройти практически в притирку косами. Комендоры, братцы, это наш последний шанс показать японцам, на что способен наш старик-кореец. Мы теряем поры, угольная яма левого борта и форпик берут воду. Но пока мы еще можем стрелять и попадать, «Мы должны сражаться! Не промахнитесь! Не посрамите! Не надо стараться выстрелить раньше Чиоды! Надо выстрелить точнее!» Против ожидания командира левая погонная восьмидюймовка разрядилась в корму отходящего японца сразу после того, как тот оказался в ее секторе действия. «Вот зараза!» — подумал Избеляеву. «Ну как можно было еще доходчивее объяснить, что надо попасть обязательно, а?» Видать, Видать, сдали нервы у наводчика. Однако комендор-сверхсрочник, кондуктор Платон Диких, не первый год наводивший левое носовое орудие и уже поучаствовавший в боевых действиях в 1900 году под таку, прекрасно знал, что делает. В момент поворота силуэт Чиоды идеально лег в прицел. Ну, грех было упускать такую возможность. Это был один из тех редких случаев, когда сознательное нарушение прямого приказа командира шло на пользу делу, что и подтвердил через две секунды взрыв на корме вражеского крейсера. Увы, за секунду до попадания японцы успели ответить залпом кормовой и трех бортовых 120-мм правого борта. Три попадания. Пробоина в носу над самой ватерлинией, снесена дымовая труба и, самое главное,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 Садящийся носом, теряющий пар кореец, больше не боец. Неважно, что первым восьмидюймовым снарядом, попавшим в ничем не прикрытую корму Чиоды, поврежден привод руля и крейсер врага неудержимо покатился в сторону берега. Неважно, что вторым снарядом никуда не попали совсем. Все это уже неважно. Корейцу осталось только красиво умереть. Беляев крутанул штурвал, и канонерка накренилась в повороте, закладывая плавную дугу, конец которой упирался в середину многострадального, уже побитого двумя минными взрывами борта «Осамы». «Все на корму! идут оранить «В машине! Иван Леонович, дай напоследок самый полный!» «Не жалей пара!» «И поднимайтесь все оттуда!» «Сейчас тряхнет так, что котлы с фундаментов полетят!» «Свистать всех наверх!» «Пояса подвязать!» «Заделку пробоин прекратить!» «Приготовиться к удару!» Держитесь, черти, за что можете, досмотрите да мне, винтовки полной обоймой зарядить, а то япошки постреляют нас под бортом. После удара шлюпки на воду, что уцелели, первыми раненых, и к ним стрелков, чтобы нас прикрыть. И гребите к берегу, косоглазом скоро не до нас будет, надеюсь. Ботлеров Александр Михайлович, дорогой, белую ракету Берлингу, и, Всеволод Федорович пусть знает, мы свое отыграли. Как только команда сядет в шлюпки, зажигайте огнепроводный шнур, Не забыли, где конец, я надеюсь? И прыгайте после этого в катер. Он должен подойти прямо к борту. Ну, всем удачи. С Богом. До своих паспортных 13 узлов изувеченному, теряющему пар и садящемуся носом корейцу было уже не разогнаться. Да и дистанция для этого была явно маловато. Дай Бог, чтобы набрали узлов 8. Но почти полторы тысячи тонн с восьмиузловой скоростью врезающиеся в борт, пусть даже и бронированный, Это страшно. Ничему их не остановить. Особенно если эти полторы тысячи тонн имеют отрыжку прошлой эпохи, литой таранный форштевень. И уж тем более не мог корейца остановить последний залп Чиоды. Что, Что для тигра лишняя полоска? полоска? При очередном разрыве фугаса на корме вспомнилась Беляеву услышанная в детстве индийская поговорка. С жутким хрустом и скрежетом, проламываемой и раздираемой стали, шпирон корейца вошел в борт «Осамы» почти на полтора метра. Как ни странно, удар даже немного спрямил тонущий корабль, уменьшив крен. Но ненадолго. Как только будет подожжен запал, через пять минут кореец сослужит последнюю службу российскому флоту за свои честные 16 лет, приведя вражеский броненосный крейсер практически неремонтопригодное состояние по меркам спецов в области кораблестроения и судоремонта любой страны. Хотя, кто знает, японцы люди упорные, если уж они смогли отремонтировать «Микасу» после взрыва погребов главного калибра. У команды корейца оставалось примерно 5 минут на эвакуацию. Ожидаемая Беляевым попытка японцев организоваться для абордажа наткнулась на пачечную стрельбу «Мосинок», Который командовал лейтенант Бойсман. Но больше всего самураям досталось от вошедших враж комендоров канонерки, продолжавших стрелять по врагу в упор из револьверных 37 мм. Офицерам пришлось силой отрывать их от орудий и гнать в шлюпки. Катер, под командованием Берлинга, доставивший мину к борту, а самый в начале боя, подошел к корме корейца и стал быстро принимать раненых. Когда он отвалил, с японского крейсера на время прекратился даже спорадический винтовочный огонь. С неповрежденного борта пытались спустить шлюпки. Похоже, что до кого-то из уцелевших офицеров наконец дошло, что корабль обречен, и пора позаботиться хотя бы о спасении обученной команды. Поднять осаму на этом мелководье есть все шансы. Максимум за полгода. А вот подготовка новых моряков займет побольше. Но даже в этой трагической ситуации упускать последний шанс хоть как-то поквитаться с моряками корейца японцы не собирались. самой вновь засвистели пули «Арисак». Ружейная перестрелка разгорелась вновь. Неожиданно к Беляеву, укрывшемуся от пуль за рубкой и наблюдавшему оттуда за окончанием эвакуации с корабля, подлетел матросик из расчета кормовой шестидюймовки. «Ваше благородие! Люк в машинное от удара заклинило! Духи наши вылезти не могут! Что делать?» Черт подери, это же больше 20 человек. С ними же не взорвешься. А как оттуда еще можно вылезти? Через кочегарки? Носовая заполнена паром, а кормовая? А что с кормовой кочегаркой? Уже набегу в сторону кормы, спросил Беляев. Паропроводы полопались, наверное. Котел от удара сошел с фундамента. Там сейчас баня, все мехи в машинном. Когда, не обращая внимания на посвистывающие вокруг пули, Беляев добежал до места событий, Он увидел, что столпившиеся вокруг люка палубные матросы, вместе с несколькими комендорами, безуспешно пытаются ломами поддеть заклинившую крышку. Тучи пара, вырывающиеся из дефлекторов и пробоин в палубе котельных, пока не позволяли японцам вести по ним прицельную стрельбу. Но это было слабым утешением. Десятимиллиметровая броневая сталь не желала поддаваться совокупным усилиям дюжины человек. И тут снизу раздались гулки и удары металла о металл. Причем каждый сопровождался каким-то диким, звериным ревом. После пятого удара петли крышки вырвало с мясом. Люк, наконец, распахнулся, и тут же из него начали по одному вылетать подброшенные неведомые силой механики и кочегары. Их успевали подхватывать на руки, а наиболее пострадавших сразу же относили к шлюпкам и катеру. Последним на палубу неторопливо выбрался Франк, выкинувший перед этим наверх неспособных ходить членов машинной команды, коих набралось восемь человек. В левой руке богатырь держал пудовую кувалду. Ту самую, которой вынес с пяти ударов бронированную крышку люка. Железяку эту он категорически отказался бросить, пообещав, что повесит дома над камином рядом с семейной коллекцией холодного оружия, ибо сия болванка нынче спасла жизнь мне и еще паре дюжин народу, так что теперь я ее родимую обязан от утопления уберечь». Едва отдышавшись от нечеловеческой нагрузки, Франк снова обрел свою обычную балагуристость и веселый нрав. Но спасенные кочегары потом рассказывали, что этот звероподобный рев напугал их даже больше, чем перспектива пойти на дно замурованными в машинном отделении или взорваться вместе с кораблем. Загадочная русская душа в исполнении потомка французских эмигрантов. Как известно, пятиминутные пороховые замедлители обеспечивают задержку взрыва ровно на три минуты. Через четыре минуты погреба корейцев взлетели на воздух, полностью уничтожив канонерскую лодку и обеспечив осами дополнительные полгода ремонта в сухом доке. Если, конечно, то, что еще час назад было грозным броненосным крейсером, удастся до него дотащить. Взрывной волной была уничтожена одна из шлюпок с остатками команды корейца. Троих уцелевших успели подобрать на катер. Увы, но среди спасенных с нее не оказалось отважного мичмана Бутлерова. Как выяснилось, в момент эвакуации вторично раненого. На этот раз пулей в спину. Перекличка, проведенная позже на берегу боцманом Сафроновым, показала, что из 120 членов экипажа, вышедших сегодня на неравный бой, Выжило 82. Из них осколочные огнестрельные ранения, переломы и ожоги различной тяжести получили более 40. Позднее удалось найти для погребения в братской могиле на берегу 25 тел. Над остальными навсегда сомкнулись волны Желтого моря. Японский флагман лег на борт через 10 минут после взрыва корейца. И от полного опрокидывания его спасла только незначительная глубина. Две высокие трубы осамы оказались в почти горизонтальном положении, и вскоре сначала одна, а потом другая, надломившись, исчезли в волнах. Открытые паропроводы и надежно сработавшие предохранительные клапана уберегли от худшего, а на бок и сдернутые с фундаментов тяжелые цилиндрические котлы не взорвались. Но на этом неприятности крейсера не закончились. Если на поврежденном борту топки довольно быстро были залиты водой, заполнившей кочегарки через поврежденные переборки и отвалившиеся трубы, то котлы уцелевшего борта ждала другая судьба. При опрокидывании на их трубные доски забросила уголь. Всего-то ничего, по нескольку килограммов. Но этого хватило для полного их пережога. Итак, две фигуры с доски были сняты. Теперь рвавшемуся в открытое море одинокому варягу Противостояли четыре неповрежденных крейсера — Ниитака, Нанива, Такачиха, Акаси и, пытавшийся отползти с поля боя, пятый с заклиненным рулем и затопленным румпельным отделением, но с почти целой артиллерией. чего Да еще где-то там, впереди, за островками, прятались с полдюжины миноносцев, а над холодными пенистыми волнами летела раскатистая «Ура», Варяжцы прощались с корейцем и его героическими моряками. И нельзя ведь застопорить машины, спустить шлюпки, взять на борт, спасти. Закон морского боя неумолим. Остановишься – погибнешь. Удастся ли им еще свидеться? Где? Когда?